Глава 23. Бис. Авеню Жоржа Манделя. 9 ноября 1968 года. Через две недели после свадьбы Кеннеди и Анасиса. Зазвонил телефон. Мария открыла глаза, наступило утро. Она услышала, как Бруно сняла трубку. «Он моменте, сеньоре». «Одну минуту, сеньор», итальянский. Мария почувствовала смесь облегчения и разочарования. С кем бы ни говорила Бруно по-итальянски, это был не Ари. Разумеется, это был не он. Он наслаждался медовым месяцем с давой Кеннеди. Вошла Бруно и включила прикроватный телефон. «Звонит сеньор Пазолини, мадам». Мария села в кровати. Когда она впервые встретилась со знаменитым итальянским режиссером Пьером Пауло Пазолини, он признался ей в вечной любви, и она была очарована. Она, конечно, знала, что, как и Франко, он не интересовался женщинами, но, несмотря на это, в его присутствии она чувствовала дрожь. С тех пор, как они познакомились, он умолял ее сняться в его фильме. Несколько лет назад он видел, как она исполняла тоску в Ковенгардене и предложил ей сыграть Медею в его фильме по пьесе «Еврипида». Мария была поражена. «Вы не хотите, чтобы я пела?» «Нет, я хочу, чтобы вы играли». До сих пор это была только фантазия, не непредлог, чтобы поговорить по телефону. Марии было лестно, что он счел ее актерскую игру достаточно хорошей, чтобы пригласить на роль, не связанную с пением. Пазолин задыхался от волнения. «Мне очень жаль. Мария, мне следовало позвонить раньше по поводу этой ужасной свадьбы, но я был занят поиском денег на наш фильм. И я их нашёл. Сердце Марии бешено заколотилось. Итак, ты готова сыграть Медею, женщину, которую бросил возлюбленный и которая решает отомстить за свои обиды? У меня имеется в этом некоторый опыт. Пазолин рассмеялся. Этот фильм и станет твоей местью, Мария. Ты будешь настолько хороша, что мир удивится, как кто-то в здравом уме мог тебя бросить. «Может быть. Именно так. Пожалуйста, Мария, скажи, что ты согласна». Мария лежала в постели, обдумывая предложение Пазолине. Мысль о том, чтобы сняться в фильме, приводила ее в ужас. Не будет ни публики, которую нужно завоевать, ни музыки, которая направляла бы ее. Она не знала, сможет ли играть без партитуры. Но какой бы ужасающей ни была перспектива появиться на большом экране, это было не так страшно, как выйти на сцену и плохо спеть. Ей поступало много предложений из оперных театров по всему миру. Но Мария знала, что золотых монет больше не хватит на полноценную оперу и неохотно от всего отказывалась. Она по-прежнему записывалась и давала концерты Но ей не хватало волнения от полного погружения в образ. Она всю жизнь играла других людей. И ей было непросто вжиться в роль Марии Калос. Она встала с кровати и позвала Бруну. «Пазолини хочет, чтобы я сыграла Медею в его фильме. Петь не надо. Надо просто играть. Снимать будут два месяца в Турции, в Каппадокии». Бруно увидела, что впервые после той свадьбы ее хозяйка по-настоящему проснулась. «Я слышала, что Каппадокия прекрасна». Но она очень далеко. Мария начала расхаживать взад-вперед по комнате. Бруно подняла одежду, которую хозяйка бросила на пол накануне вечером. «Я не знаю, Бруно. Я больше ни в чем не уверена». Бруно взяла хозяйку за локоть, и подвела к телефону в гостиной. «Почему бы вам не позвонить сеньору Дзефирелли? Вы же знаете, что он справляется о вас каждый день». Мария подняла трубку. «А как думаешь ты, Бруно?» «Мне стоит согласиться». Бруно пожала плечами. «Думаю, вам пойдет на пользу куда-нибудь съездить, мадам. Вы проводите слишком много времени, глядя в окно». «Как пенелопа в ожидании Одиссея», — ответила Мария. Она уставилась на телефонную трубку, словно гадая, зачем подняла ее, и задумалась, что сейчас делает Ари. Голос Бруны прервал ее размышления. «Вы хотели позвонить мистеру Дзеферелли, мадам?» Она собиралась попросить горничную выйти и оставить ее в покое, но потом вспомнила фотографию счастливой пары, которая появилась после их свадьбы на Скорпиусе. Ари был в солнцезащитных очках. На круглом и плоском, как блюдце лице невесты, застыло выражение недоумения. Но ее внимание привлекла не Джеки с нелепым бантом в волосах, как у маленькой девочки, нарядившейся в день рождения, а здание на заднем плане. Простая бело-голубая часовня, в которой она всегда мечтала обвенчаться. Мария почувствовала прилив гнева. Бруно была права. Она не могла провести остаток жизни, глядя в окно, словно Батерфляй, ожидающая возвращения своего Пинкертона. Она начала набирать номер. Франко пришел в тот же день. «Я, конечно, ужасно ревную, но считаю, что ты должна согласиться. Ты истинная Медея». произнес он, прислонившись к мрамору камина. Мария покачала головой. «Не знаю, Франко, я слишком немолода и сомневаюсь в своей фотогеничности». Франко указал рукой на множество фотографий Калос, выстроившихся в ряд на пианино. «Это абсурд». Мария поколебалась и потом сказала. «Если я уеду, он не будет знать, где меня искать». франко вздохнул мария он только что женился на другой женщине да но я все еще люблю его франко сел рядом и крепко сжал ее руку карисима я должен тебе кое-что рассказать это тебя разозлит но обещай на меня не сердиться хорошо мария кивнула помнишь премьеру тоски четыре года назад Мария округлила глаза. «Разумеется, помню». Анасис позвонил утром и сказал, что придет на твой спектакль. «Да». Он ехал в машине из аэропорта, но потом что-то случилось, и ему пришлось вернуться в Афины. Он позвонил мне на следующий день, чтобы извиниться. Я, конечно, была расстроена, я так хотела, чтобы он был в зале. Но я выступила с таким триумфом, что в конечном счете это не имело значения. Франко приложил руку к сердцу. «Мария, когда тем утром я услышал, что ты проснулась с температурой и болью в горле, то сделал единственное, что пришло мне в голову. Я позвонил Аре. Мария посмотрела на него, ничего не понимая. «Что ты имеешь в виду?» Франко настойчиво заговорил. «Я знал, что тебе нужна была причина, чтобы спеть. И кто-то, над кем можно было одержать победу, неважно ли или Джеки, он крутил роман с обеими. Но тебе нужно было доказать и ему, и им, что ты не какая-то гейша, ищущая богатого покровителя, а великая гениальная артистка». Ты хотела показать, что он играет с огнем, ведь так? Она пожала плечами. Может быть. Я не знаю. А я знаю, Мария. Он должен был быть в зале, чтобы ты спела величайшую тоску всех времен. В то утро ты заболела, потому что знала, что он не придет. Я прав? Возможно, ответила Мария. Франко сжал ее ладонь. и быстро-быстро, словно пытаясь избавиться от тяжкого бремени, продолжил. «Я нашел его. Не спрашивай, как». И сказал, что если он не придет на спектакль, я его убью. Это не произвело на него никакого впечатления. Но когда я пригрозил рассказать прессе о том, что он пытался соблазнить овдовевшую королеву Америки всего через шесть недель после убийства ее мужа, он начал слушать. Глаза Марии округлились. «Ты хочешь сказать, что даже тогда он был с... ней?» «Да, Мария. Он звонил из Нью-Йорка, а не из Лондона». Марию затрясло от гнева. «Ты заставил его мне солгать?» Франко поймал руку, которую она занесла для пощечины. Его не пришлось уговаривать, Карисима. «Но я знал, что в тот день...» «Не было ничего важнее твоего выступления. Все, кто слышал, как ты пела тоску, согласились бы со мной». Мария ничего не ответила. Ей было нечего сказать. Франко поступил правильно по отношению к Калос. Но как насчет Марии? Если бы он сказал ей, что Ари пытался соблазнить Джеки, она бы ему поверила? Имел ли Франко право решать за неё? «Почему ты рассказываешь мне об этом сейчас?» «Тогда я промолчал, потому что он приехал навестить тебя через два дня. И я видел, как ты была счастлива. Я не хотел все портить. Он так гордился тем, что ты снова стала знаменитой. И я подумал, что, возможно, этого будет достаточно. Подозреваю, что в один прекрасный день он вернется, умоляя тебя простить его. И ты простишь его». Или не простишь. Но я хочу, чтобы ты знала все. Она медленно кивнула. Франко, он и правда любит меня. Я знаю, знаю. Но ты спела слишком много опер и понимаешь, что одной любви недостаточно. Не заканчивай, как твои героини. Умирай от любви в третьем акте. Умоляю тебя, Карисима. придумай свой собственный. Финал.